Глава восемнадцатая. Сюрприз. Ангелина. «Ну почему ты такой бесхитростный, Данек?» — сокрушенно вздохнул Рональд. «Тебе нужно было соглашаться на любой брак с этой девчулей, неважно какой. А потом из фиктивного ты бы плавно перевел его в настоящий, соблазнил бы красавицу, провел консумацию. И все счастливы и довольны. Ну, кроме Гранца твоей тетки». позляться немного и успокоиться. «Нет, все должно быть по-честному», решительно мотнул головой эльф. «Особенно в том, что касается семьи. Я не могу обманывать свою невесту». «Надо же, какой искренний! Сто плюсиков ему в карму. С каждой минутой этот блондин нравился мне все больше». «Вот любишь ты все усложнять», посетовал Рон. «Ладно, все не так плохо». У тебя впереди еще целых десять дней, чтобы очаровать невесту и стать ее законным супругом. Отметил он и развернулся ко мне. А ты присмотрись к такому шикарному мужику. На свете нет никого надежнее его, поверь. Он расшибется в грационную жидкость, но сделает тебя счастливой. Всегда будет заботиться, защищать и баловать. Ну а я деток ваших понянчу с большим удовольствием. Только представь, какие красивые у вас будут малыши. «Верю», — спокойно отозвалась я, наблюдая, как кончики эльфийских ушей мило порозовели от смущения. Даниэль явно не привык, чтобы его хвалили при дамах. А мохнатый сводник расплылся в довольной улыбке, что к его словам прислушиваются, и никто с ним не спорит. «Мы хотели карту памяти посмотреть». Даниэль резко перевел разговор в другую сторону. «Да, сейчас принесу». Рон быстро умчался. оставив нас с эльфом наедине. «Прости, что Рон так упорно меня тебе сватает», — Виновато посмотрел на меня Даниэль. «Сейчас, когда я перестала его бояться, он казался мне еще красивее». «Ничего, я все понимаю», — мягко улыбнулась я. Эльф завис, мечтательно созерцая мои губы, после чего тряхнул головой и продолжил. «Он слишком сильно переживает за меня», Мы с ним побратимы и через многое прошли вместе. Ты ему понравилась и... У тебя чудесная улыбка, признался он. Так приятно видеть тебя такой... Расслабленный, спокойный. Спасибо. Смутилась теперь я. Рон иногда бывает странным, но ты не обращай внимания. Это сказывается тяжелая контузия, пояснил Даниэль. Он еще не до конца восстановился после серьезного ранения. Главное, всегда помни, что он самый добрый оборотень во вселенной и никогда тебя не обидит. «Хорошо, я запомню», — пообещала я. Наш добряк примчался уже через минуту с перекошенным от волнения лицом. «Данек, ты только не волнуйся, но...» — судорожно выдохнул он, подбирая слова. «Что?» — вскочил эльф. «Нас окружили, корабль поврежден, пираты, королева, медики...» Нет. «Фрегатов медкомпании поблизости не видно, королевские посланники прибудут только через десять дней, а насчет поврежденного корабля прежняя поломка почти устранена, но скоро могут появиться новые, в больших количествах», — трагически пояснил оборотень. «Почему?» — Даниэль был озадачен. «Вот». Рональд скорбно махнул рукой вниз, приоткрывая дверь, и внутрь вошел черный меховой комок с сияющими глазенками. острыми ушками на макушке и длинным пушистым хвостом. «Котенок!» — изумленно воскликнула я. «Большой-то какой!» «Детеныш корвийской пантеры!» — эльф схватился за сердце. «Рон, но как он оказался у нас на борту? Мы же всех пантер передали заказчикам. Подозреваю, что одна из кисульй родила его у нас по-тихому, и этот шустрик спрятался на борту». Он спал, когда я его нашел. Если бы сейчас не пришлось ремонтировать ангар, мы бы его еще не скоро обнаружили. И одни протоны знают, сколько бы бед он натворил в поисках матери и вообще еды, — отметил Рон. Даниэль потрясенно хлопал глазами, а взгляд его побратимо упал на дремлющего жулика. Ну все, хана нашему дорогому жулику. Этот черный крепыш его на завтрак разделает. Сокрушенно вздохнул оборотень. «Я бы поставил на кота», — хмыкнул Даниэль. «Надо сделать так, чтобы ни один котик не пострадал», — решительно заявила я. «Сделаем», — заверил меня эльф и повернулся к другу. «Рон, врубай классическую музыку». «Снова Тарховского слушать», — обреченно вздохнул он. «Думаю, сначала мелкого надо покормить, а потом уже усыплять классикой», — отметил оборотень. Черныш выразил свое согласие громким «мяуф» и играючи проделал сквозную царапину в стальной двери. «Я за едой», — рвано выдохнул Рональд, кидаясь в коридор. За ним раздался радостный тыг дык пушистых лапок.